Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте граддефиспетров.ру Николай Евграфович Пестов Современная практика православного благочестия Молитва за ближних и усопших Эпиграф Молитесь друг за друга Послание апостола Иакова, глава 5, стих 16 Не столько за себя, сколько за ближних И страждущих должен усердно молиться христианин. К молитве за других призывают апостолы. Молитесь друг за друга. Апостол Павел так получает ефесских христиан. «Всякую молитву и прошением молитесь во всякое время духом и старайтесь о сём самом, со всяким постоянством и молением о всех святых». Послание к Эфесиным, глава 6, стих 18. Игумени Арсений пишет. «Так хорошо чувствуется, когда помолишься о спасении кого-либо и отдашь спасение этого человека в руки Божии». же советует и отец Иоанн Кронштадтский. «Когда видишь в ближнем недостатки, моли Бога от всего сердца об их исправлении». как пишет митрополит Московский Филарет. «Душа усильно молящегося не входит ли в общение с тем, за кого молится? В всем общении не простирается ли иногда ток силы к душе, ищущей помощи?» О том же пишет архиепископ Иоанн Шаховской. «Через молитву мы соединяемся друг с другом, Все по-новому и все по-лучшему. Молитва очищает бывшие, настоящие и будущие отношения. А праведник священник Иоанн из города Дара говорит, «Мы, может быть, думаем, что мы не можем изменить сердцем своих ближних и отвести их от порока страсти и грехов, но святые отцы говорят, что в этом очень трудном деле мы не бессильны». Мы многое можем сделать с сердцем ближних, если мы будем усиленно молиться за них сами, просить о том церковь, подачу просфор за них и совершать другие подвиги, угодные Богу. Если мы не сделали всего этого, то нельзя думать, что мы сделали все возможное для нас ради ближних. Совершенно очевидно, что действенность наших прошений зависит от нашей близости к Богу. подвига ради Богоугождения и наличие у нас чистоты сердечной и христианских добродетелей. Как пишет преподобный Исаак Сирианин, «В какой мере вступил кто в подвиг ради Бога, в такой сердце его приемлет, дерзновение в молитве его». Отец Иоанн Кронштадтский говорит по этому поводу, «Если ты живешь верою и добродетельно, особенно кротостью, смирением и милосердием соединен с Богом, то проси у Него чего хочешь, чему научит тебя просить Дух Святой, и будет тебе, или скоро, во мгновение, в один час, или через некоторое время, по усмотрению премудрости Божией. Однако и при чувстве своего недостоинства нельзя оставлять молитв как за себя, так и за ближних». И как бы мы ни были нищи духом, как бы ни слаба была наша молитва, все же надо верить, что и мы своей молитвой можем много помочь ближним, и это будет самой действенной и надежной помощью. Старец Силуан так говорит об этом. «Раньше я думал, что Господь творит чудеса только по молитвам святых, но теперь узнал». что и грешнику сотворит Господь чудо, как только смирится душа его. Ибо когда человек научится смирению, тогда Господь слушает его молитвы. Многие по неопытности говорят, что такой-то святой сделал чудо, но я узнал, что это Дух Святой, который живет в человеке, творит чудеса. Господь хочет, чтобы все спаслись и вечно были с Ним, и поэтому слушает молитвы грешного человека ради пользы других или самого того, кто молится. Здесь следует вспомнить из «Жития святых» следующий рассказ, на который обратил внимание Николай Александрович Матавилова преподобный Серафим. «Одна блудница — христианка по крещению». Встретилась с женщиной-язычницей, находившейся в отчаянии из-за смерти единственного сына. В страшном горе своем мать стала умолять блудницу, чтобы та помолилась о воскрешении ее сына. Зная свое недостоинство, блудница ужаснулась в душе этой просьбе матери. Но, видя отчаяние последней и ее веру, и будучи не в силах, Видеть ее горе она возопила ко Господу не ради меня, грешницы окаянной, но слез ради матери, отчаянно скорбящей о сыне своем, но в милосердии и всемогуществе Твоем, Христе Боже, твердо уверенной, воскреси, Господи, сына ее. И Господь воскресил сына. Каждому христианину будут встречаться случаи, когда и его будут просить помолиться о чем-либо. Конечно, всегда надо исполнять такие просьбы, но вместе с тем в смирении надо считать себя недостойными представительствовать в молитве за других. В таких случаях надо исполнить такой совет отца Иоанна Кронштадтского. Когда тебя попросят помолиться о спасении кого-либо от какого-либо бедствия, то скажи в себе «Будь благословенна вера ваша, по вере вашей да даст Господь исполнение моей недостойной маловерной молитвы и да приложит мне веру. Опыт жизни говорит, что и в тех случаях, когда мы хотели бы исправить недостатки наших ближних, самым действенным средством для этого является не увещевание их, а молитва за них». Увещевание может действовать лишь при наличии у нас кротости и великой любви к ближним, а также наличии у ближних нашего авторитета. Этого чаще всего у нас недостает, и поэтому увещевание вызывают у ближних большей частью лишь раздражение и враждебность». Отец Силуан учил, что молиться надо из-за раздражительного и недоброго начальника, как молиться за больного. Молиться надо также за подчиненных и за тех, кто тебя обидел, чтобы на душе были всегда мир и любовь. Молиться за ближних надо так горячо, как бы кровь проливать, по выражению старца. Последнее подтверждается из молитвенного опыта отца Иоанна Кронштадтского, описанного ниже. «Девять раз я ходил молиться о смертельно больных младенцах с дерзновенным упованием, что Бог призрит на труд мой, на ходьбу мою, на молитвы и коленопреклонения, на дерзновение мое, на упование мое. Прихожу в десятый раз. Младенцы здоровы. Один христианин, из наблюдавших молитву отца Иоанна около постели безнадежно больного, так описывает ее. Он просил с непреодолимой силой любви к ближнему. Он стучал все громче и громче в заветную обетованную дверь. Он весь преобразился, черты его лица светились, глаза таинственно блестели — Трепет пробегал по его телу, капли пота струились по лбу его. Наконец мольба его была услышана, он почувствовал, как влилась в него светлая, дивная могучая сила. Ему уже давно знакомо было это ощущение. Он поднялся с колен и направился к кровати, положил больному руку на голову «Встань и помолимся вместе», — тихо сказал он. «Я не могу шевельнуться». Отец Иоанн еще раз возложил на него руку и еще раз повторил «Встань, и помолимся вместе!» И больной встал с кровати. Почему же не все молитвы за ближних исполняются? И каковы условия для надежды на благоприятные последствия молитвы? На этот вопрос так отвечает старец Силуан. «Когда хочет Господь кого-нибудь помиловать», то внушает другим желание за него молиться и помогает в этой молитве. Поэтому должно знать, что когда приходит желание молиться за кого-либо, то это значит, что сам Господь хочет помиловать ту душу и его слушает твои молитвы, но не должно смешивать желание молиться, которое внушает Господь, с желанием, которое рождается по пристрастию к тому, о ком молишься. Один из иноков спросил преподобного в Арсенофии Великого, «Могут ли одни молитвы святых и спросить прощения грехов без покаяния самого согрешившего?» Преподобный ответил, «Если человек сам не потрудится по силе своей». и не присоединит собственного труда к молитвам святых, то никакой не получит пользы от того, что святые будут за Него молиться. Когда они будут поститься и молиться за Него, а Он будет сластолюбствовать и вести себя беспорядочно, то какую пользу принесет молитва о Нем? Ибо здесь сбывается сказанное в Писании, «Когда один строит, а другой разрушает», то что они получат для себя, кроме утомления? Однако следует заметить, что из общего правила бывают и исключения. Эти исключения бывают тогда, когда горячность любви ближнего его неотступность в молитве за согрешающего бывают очень сильны. Вот несколько примеров об этом из истории Церкви Христовой. «Блаженный Августин» был в молодости совращен в ересь манихеев и вел далеко не жизнь. Его благочестивая мать Моника горячо молилась о спасении его души и много плакала о сыне. «Такие слезы и молитвы не будут отринуты Богом», предсказал ей один епископ. И действительно, ее молитвы были услышаны и Августин стал одним из великих учителей древней христианской церкви. Два инока жили в пустыне. Один из них не вынес искушения и сказал «Я иду в мир». Заплакал второй инок и сказал «Я пойду за тобою». Когда первый бывал в домах греха, второй слезно молился Богу о спасении души брата. И вот однажды ночью, Он увидел ангела, который сказал ему «За твою горячую любовь и молитвы о погибшем брате. Господь дарит тебе его душу». Наутро соблазненный брат сказал иноку «Брат, веди меня в пустыню». В жизнеописании старца отца Алексея Мичева рассказывается о случае, когда по его молитвам и по неотступным молитвам его духовной дочери муж последний, не веровавший в течение своей жизни, уверовал на смертном одре, покаялся и причастился святых тайн. Следует сказать, что этот человек с симпатией относился к старцу отцу Алексею, принимал, присылая ему просфорки, которые ел за чаем. Иногда у христианина может возникнуть такой вопрос. Достаточно ли одной его молитвы при какой-либо серьезной просьбе к Господу? На это так отвечает преподобный в Великий. Хотя грешный и потрудился несколько сам, он имеет нужду в молитве праведного. Ибо апостол говорит Много может усиленная молитва праведного. Но когда Святой и Праведный молится за грешного, то и грешный по силе своей должен содействовать молению святых покаянием, будучи сам собою недостаточен к уплате долгов своих, Он принесет малое, а молитвы святых многое. Например, кому-нибудь надобно перенести Десять мер пшеницы, а он не может понести и двух, но найдет богобоязненного человека, который понесет за него девять мер, а ему оставит только одну, и таким образом даст ему возможность спастись. Молитва за ближних приносит большую пользу. Она привлекает к ним помощь и милость Божию, а молящегося делает как бы другом Божиим. чего искренняя молитва наша друг за друга имеет великую силу на других? От того, что я прилепляюсь во время молитвы к Богу, делаюсь един Дух с Ним, а тех, за которых я молюсь, соединяю с собою верою и любовью, потому что Дух Божий, действующий во мне, действует в то же время и в них, как все исполняющий. «Так как мы, многие, одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Как мы видим из слов отца Иоанна, молитва не о себе, а о ближнем, страдающем, в беде сущем, а также о церкви и родине, имеет безусловное преимущество». перед молитвой о себе и о своих нуждах. Последнее диктуется заботой о себе. Не лучше ли всю заботу о себе вверить в руки премудрого и премилосердного нашего Отца Небесного, а все свои силы отдавать помощи ближним? Из видов же помощи не самая ли доступная, надежная и мудрая — это молитвенная помощь? И если мы будем так трудиться, подражая самому Господу и Его святым, то его милость изольется и на нас и притом в несравненно большей степени, чем при выпрашивании у Господа милостей только для себя. Кроме ближних есть еще категории людей, за которых необходимо всегда молиться христианину. Это те люди, с которыми мы не можем более почему-либо встретиться, но перед которыми мы остались виновными, или в обиде их, оскорблении, несправедливости, или, может быть, даже в соблазни их ко греху и к неверию. Все они будут свидетельствовать о нашем недостоинстве на страшном суде, и единственный способ смягчить нашу вину перед ними — это молитва за них, молитва о спасении их души. В равной мере надо усердно молиться и за тех, которые нас оскорбляли, гнали, поносили или так ли иначе вредили нам. Чем чище становится душа христианина, тем больше он молится за других и меньше за себя. Но за всех ли без исключения нужно и можно молиться? Здесь надо вспомнить одно указание святого апостола Иоанна Богослова — Если кто видит брата своего, согрешающего грехом, не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом, не к смерти. Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Первое послание апостола Иоанна, глава 5, стих 16. Здесь нужно думать, Запрещается молиться о житейском благополучии для такого брата, но не исключаются прошения о том, чтобы такой брат покаялся в своем грехе, обратился к Богу и пошел путем истины. Особенную нужду в наших молитвах имеют усопшие. В церковной истории имеются многочисленные свидетельства о том, какое большое значение для умерших телом имеют молитвы о них живых. Вместе с тем при усердной молитве за умерших последние сами становятся ходатаями к Богу за живых. В описании жизни митрополита московского Филарета имеется такой случай. Митрополиту была подана на подпись бумага о запрещении священнослужения одному священнику, злоупотреблявшему вином. Почему-то замедлил подписать эту бумагу митрополит Филарет. Ночью видит он сон, что обступили его какие-то странные, оборванные, несчастные люди и просят запровинившегося священника, называя его своим благодетелем. Три раза вновь повторялся этот сон. На утро митрополит позвал виновного и стал расспрашивать о его жизни и спросил, за кого он молится. «Ничего достойного нет во мне, владыка», — смиренно отвечал Иерей. Единственное, что на сердце у меня лежит, — это молитва за всех нечаянно погибших, утонувших, без погребения, умерших и безродных. Когда я служу, я стараюсь усердно молиться о таких лицах. «Ну, — Но благодари их, — сказал провинившемуся митрополит Филарет, и, разорвав бумагу о запрещении служения провинившемуся Иерею, отпустил его лишь совещеваниями оставить свою слабость». Как говорилось уже выше, всегда надо предпочитать молитву за других молитве о себе. Так старец Силуан имел обильный дар слез, пока молился за умерших. По совету одного подвижника он стал заниматься плачем о себе, но тогда слезы прекратились. Они вернулись вновь, когда он стал снова усердно молиться за умерших. Вот как говорит О значении молитвы за усопших архиепископ Иван Шаховской. Молитва за ушедших с этой земли очищает и сердце самого молящегося от всех ненужных осадков в отношении этих усопших. Молитва за живущих на земле может быть и корыстна, и своевольна. Молитва же за усопших такой не бывает». Она всегда источает небесную, очищенную любовь, истинный воздух вечности.